Затем меня стали называть Доном Франциско де Суньига. А теперь я зовусь графом Педроса. Это тот ответ. А задача у Колдерона. И видя, что перед ним знатнейший вельможа, он захотел извиниться. Сеньор сказал им графу: "Прошу меня извините, я вас не знал". Мне не нужны твои извинения.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 Снарочным дону Альфонсо, приложив письмо от герцога Лермы, в котором его светлость извещал этого молодого синьёра, что король собоговалил назначить его губернатором Валенсии. Я не стал уведомлять дона Альфонсо о своём участии в его назначении и даже не написал ему, рассчитывая на удовольствие известить его об этом устно и доставить ему приятный сюрприз когда он прибудет ко двору для принесения служебной присяги. Глава 3. О приготовлениях к свадьбе Жельбласа и о важном событии, сделавшем их излишними. Вернёмся к прекрасной Габриэле. Через неделю мне предстояло жениться на ней, а потому обе стороны готовились к этой церемонии. Салеро заказал богатые наряды для невесты, А я нанял для неё камерис, кулачки из старого Стременнова, по выбору Цепиона, который ещё с большим нетерпением, чем я дожидался момента, когда мне отсчитают приданое. Накануне этого желанного дня я ужинал у тестя с дядями, тётками, двоюродными браться и сестрицами и прекрасно исполнял роль лицемерного зятя. Я ублажал заласаря и его жену, Разве говорил влюблённого перед Габриэлой, я осыпал учтивостями всех членов семьи, терпеливо выслушивая их плоские разговоры и мещанские рассуждения. В награду за моё терпение я имел счастье понравиться своим будущим родственникам. Все без исключения радовались чести породниться со мной. По окончании ужина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 Несмотря на то, что все мои познания в этом искусстве сводились к двум или трем урокам, взятым мною у одного неважного танцмейстера, который приходил обучать, пажей маркизы Чавес. Повеселившись в свое удовольствие, гости собрались отправиться в Освояси. Я не пожалел поклонов и поцелуев. «Прощайте, любезный зять», — сказал Солеро, обнимая меня. «Прощайте, любезный зять», — сказал Солеро, обнимая меня.